Глава 4. Богдан. Представляешь, в Москве открылся мой любимый спа-салон. Именно с такой репликой появляется в моем кабинете Илона. Без стука и предупреждения. Время 6 часов вечера. Экватор – рабочая неделя. За окнами уже темнеет. Офис потихоньку расходится по домам, о чем говорит шебрушение в длинных коридорах бизнес-центра. Я отрываю взгляд от бумаг, слегка охренев от подобной беспардонности девушки. Но свое замечание держу при себе. Киваю, кручу ручку в пальцах и возвращаю взгляд на отчеты. Я за тебя рад. Нет, ты не понимаешь, Богдан. Не понимаю, Ил, у меня много работы. Ты что-то хотела? Если нет, то присядь, подожди минут тридцать. Я раскидаюсь бумагами и поедем где-нибудь поужинать. Вот как раз это и хотела. Огибает стол Илона. Позвать тебя в спа. Там есть классная комплексная программа для двоих. Кладет ладони на мои плечи, круговыми движениями разминая. Массаж, вино, хамам и бассейн. «Расслабимся, отдохнем, проведем время вместе. Что скажешь?» «Заманчиво, конечно, но нет. Но почему?» «Ты знаешь, что я не любитель таскаться по подобным заведениям. К тому же после ужина дома мне нужно будет еще поработать». «Титов!» Слышу по голосу Ила начинает заводиться. «Ты, может быть, тогда в январе со своей работой распишешься, а не со мной?» Доболи сжимают женские пальцы мои плечи. Для женщины, не склонной к истерикам по пустякам, Илона в последнее время устраивает их слишком часто. Это неприятно коробит. Еще не изымили штампы, она уже ощутила надо мной власть. Так дело не пойдет. Приходится ее осадить, напоминая. Если бы не моя работа, с которой ты предлагаешь мне расписаться, то вряд ли бы у тебя было много возможностей капризничать, выбирать рестораны с мишленовскими звездами и таскаться по дорогим спа. Осторожней, Ила, я ведь могу и передумать на тебе жениться. За спиной виснет тишина. Ладони на моих плечах напрягаются и деревенеют. Проклятие грубо вышло, осознаю. За мной тоже есть косяк. Последнее время я и правда в обществе будущей жены только сплю. В прямом смысле. Без всякого интимного подтекста. Секс между нами, если есть, то по-быстрому. Просто это все, на что хватает моих сил после авральных дней на работе. Про совместные походы куда-то вообще молчу. Последний раз две недели назад в Берлине и то это был деловой ужин в компании компаньонов и их жен. Да, Титов, без ласки женского внимания звереешь. С каждым днем все сильнее, блять. Потираю переносицу и, скрипя сердце, откладываю бумаги. Поднимаю с кресла и ловлю Илу в кольцо рук. У нее слезы в глазах стоят, наиграны или нет, без понятия, в любом случае, неприятно. Ладонью за шею к себе притягиваю и целую мягко, особо не напирая, извиняясь за собственный срыв. Прости, малыш, нервы реально не к черту. Я просто хотела провести с тобой время. Разве это плохо? Не ради себя, Титов, ради тебя, нас! Звучит пламенная отповедь. Я сдаюсь. Хорошо, работа подождет. Сейчас оденусь и едем в этот твой спа. На губах Луна расцветает улыбка, победная. Ладно, может, оно и к лучшему. Сбросить лишний стресс не помешает, да и массаж я люблю. Юля. Открываю глаза, за окном уже светло. Кидай взгляд на часы, почти десять. Эти несколько дней я то и дело, что сплю. Кажется, мой организм решил отыграться за жесткий режим. Снова закрываю глаза, понимаю, если я сейчас усну, то весь оставшийся день буду чувствовать себя размазнёй, а это очень неприятно поэтому как бы не хотелось подниматься, надо. А чтобы проснуться окончательно, плетусь в душ. Контрастный как раз должен меня привести в чувство. В ванной под прохладными струями воды я будто оживаю. После душа чищу зубы, заставляю себя простоять с электрической щеткой, пока не истекут положенные две минуты, а потом умываюсь и улыбаюсь своему отражению в зеркале. «Красотка!» — говорю я. Накидываю банный халат и выхожу в комнату. На тумбочке разрывается телефон. «Алло!» отвечаю сразу как только вижу имя звонящего юлька чуть ли не вижит в трубку женский голос мне тут донесли что ты прикатила домой и молчишь не звонишь укоряет меня вероника моя лучшая школьная подруга мы с ней с первого класса дружим прям как за одну порту сели так до моего поступления в питер и были не разли вода не поверишь ник я все это время тупо отсыпаюсь организм решил провести полный курс восстановления ага так я тебе и поверила Это в перерывах между занятиями на станке? Наверное, и в отпуске, ни шага в сторону от режима тренировок. Это да, мышцы ноют, жалуюсь. Подтягиваясь, ощущая каждую клеточку собственного тела. Значит, это действительно судьба. О чем ты? Подхожу к кровати и сажусь на край, разглядываю пальчики на ногах. У меня сертификат на процедуры в СПА. Новый открылся. Шикарное место. И откуда у тебя в такое шикарное место сертификат? А вот все тебе расскажи. Так что пойдем, заодно поболтаем. Кажется, я тебя сто лет не видела, прочитает подруга. А потом ты уедешь, и еще сто не увижу. Мы не виделись с лета, когда ты прилетала ко мне. А это не сто лет. Значит, нет. Значит, да. Отказаться от такого предложения как минимум глупо. Улыбаюсь. Значит, она. Победно ликует Вероника. Во сколько? В половине седьмого я за тобой заеду. Все, я помчалась по делам до вечера. Траторит подруга и бросает трубку. Половина седьмого. У меня времени целый вагон. Успею погулять по магазинам с Людой. Мы вчера говорили о том, чтобы украсить дом к празднику. Новый год уже на носу, а у нас даже самой завалявшейся мишуринки нет. Переодевшись в домашний, я тороплюсь вниз в кухню. Юленька с улыбкой встречает меня наша домработница. Завтракать? Да. Киваю, понимаю, что жутко проголодалась. Я готова съесть слона. После легкого завтрака мы заказываем такси и едем в торговый центр». Там мои глаза как по команде разбегаются в разные стороны от обилия прекрасного. Под музычку Фрэнка Синатра мы с Людмилой пропадаем в длинных рядах с новогодними украшениями. Напивай себе под нос знаменитую «Let it Сноу, набираем много шикарных штучек и игрушек для елки. Саму елку тоже приходится купить, потому что живу у папы вечно нет времени установить. Так что в этот год у нас будет большая искусственная, пышная с имитацией снега на ветках, как настоящая глаз не оторвать. Да, еще я не удержалась и купила гнома Каюсь, забавного такого красного, с ногами, которые могут быть длиннее или, наоборот, короче, в зеленой жилетке и таким же колпачком. А потом подумала, подумала и еще прикупила парочку подобных. Крыльцо дома украсим. Кстати, не помешает тележка с мишуру и светящийся олененок. Он шикарно впишется в уголок рядом с клумбой у подъездной дорожки к дому. Точно, решено. Пока я набирала все эти прелести, Людмила только и делала, что охала и ахала на мое расточительство. Да я и сама понимаю, что разогналась. Но кто бы знал, как мне отчаянно хочется праздника. Настоящего, светлого, запоминающегося. Это первый год после мамины смерти, когда будет украшен дом. До этого мы с папой обходились ужином и просмотром новогоднего голубого огонька. Затем он уходил спать, а я гулять с подругами. Этот Новый год должен быть особенным, я чувствую. После торгового центра мы с Людмилой заходим в кафешку перекусить. А уже оттуда, довольно едем домой. Она все причитает, что нужно срочно готовить ужин хотя сама прекрасно знает, что отец в шесть не приедет с работы. Хорошо, если в десятом часу появится. И когда этому человеку заниматься дочерью? Ему времени даже на себя катастрофически не хватает. Дома пакеты-коробки сгружаем все в гостиной. Она совмещена с прихожей. Самое место для елки, которую доставка привезет завтра в обед. «Я разберу завтра пакеты», — предупреждаю домработницу. «Ты куда-то торопишься?» «Ага». Вероника позвала в СПА, говорит, новый, совсем недавно открылся, зовет с собой, я не могла отказаться. Виновато улыбаюсь. Конечно, зачем отказываться? Отдыхай. Завтра продолжим это предпраздничное безумство. Ох уж этот Новый год, с ним вечно столько хлопот, причитает Люда и скрывается на кухне. Я же, перемахивая через ступеньку, бегу наверх, одеваться. На часах половины шестого у меня час на сборы. В указанное Вероникой время я выхожу из дома. Подруга уже поджидает у ворот, Нетерпеливо помахивая мне из салона своего яркого, солнечного Nissan Juke, который отец подарил ей на восемнадцатилетие. Отношения у него с дочерью натянуты, не то что у нас с папой. Но Ника не любит поднимать эту тему «Я и не лезу», перекидывая рюкзак через плечо, торопливо перебирая ногами, заскакивая в машину подруги. «Привет, красотка!» Обнимаемся и целуемся в обе щеки. «Привет!» — улыбаюсь. Я действительно соскучилась по ней. «Ну что, погнали?» Пока едем, подруга трещит без умолку, рассказывает, что произошло за эти пару месяцев моего отсутствия. Мы будто по телефону и не разговаривали ни разу, у нее безумное количество новостей. Хотя неудивительно, у такой, как Вероника, жизнь — непрекращающийся фонтан событий. Энергичная, активная, жизнерадостная бойка, она у меня девчонка, таких приключений, как правило, находят сами. Кстати, ты слышала, Юль, Пашка с Ленкой все-таки залетели, будут расписываться. Это парочка наших одноклассников, любовь у них со средней школы. Мы вообще думали, что они женятся сразу, как только выпустятся. Но на пути к счастья встали родители, которые оказались не в восторге от раннего союза молодых. Препятствовали, как могли, и даже развели парочку по разным городам. Но, видимо, большая и светлая все же победила. Уго, они молодцы. Зря так с ними, предки. Против сердца не попрешь. Да уж, дали бы им жить спокойно. Глядишь, не так рано бы и дедами с бабушками стали. Смеется. Так, а ты там как? «Не нашла себе питерского болеруна», — подмигивает мне Ника, на миг оторвав взгляд от дороги. Я прыску от смеха. «Не смешно, между прочим», — заявляю я, но сама я сдерживаю улыбку. «Я серьезно. Ты там в монашке заделалась? Так как красотка одна. А как же свидание? У нас же самый возраст. Влюбляться, целоваться и творить всякие безумства. У меня просто нет времени, да и...» — пожимаю плечами. «Как-то не попался еще тот, с кем бы я захотела идти на свидание. Как-то так. Ага». Так я тебе и поверила, Юлька. Просто так и скажи, что мальчики твоя профессия. Тебя не привлекают. Худенькие они у вас, все щупленькие, чересчур благородные. Ой, не дав мне возмущенно опротестовать, меняет тему Вероника. Вот и приехали. Чуть не проскочила поворот. Подруга паркует машину перед большим зданием с яркой вывеской «Магия СПА». Что ж, название многообещающее, мне уже нравится. Мы проходим в фойе на ресепшн. Миловидная девушка-администратор оформляет на нас пропуск, Указывая нам в сторону раздевала, куда мы торопимся. Не терпится уже побаловать себя множеством расслабляющих процедур. Безумно хочу массаж и поплавать. А еще с удовольствием сходил бы на обертывание. Но не все сразу. Мы переодеваемся, оставляя сумки и телефоны в шкафчиках. Напяливаем выданные нам новенькие белые халатики. И пока я вожусь со своим поясом, Вероника ошарашивает меня новостью. Я же тут работу нашла. Ого, какую! Только не смейся, выдают серьезно. Ты что, нет, конечно. Танцовщицы в ночной клуб. еще больше ошарашивает меня Ника. Да ладно, ничего себе. Хмурюсь. Только вот не надо этих взглядов, Юль. Дуется. Между прочим, там все прилично. Не все такие, как ты, после школы балета поступили в академию. А там оплата хорошая. А мне нужны деньги. И это лучший вариант, чтобы не бросать очку. Главное, чтобы тебе нравилось, Ник. Говорю примирительно. А мне и нравится. Улыбнулась подруга. Хоть так я могу танцевать. Родители, конечно, не в курсе, и лучше им пока не знать. А деньги почему тебе родители не дают? С отцом здорово повздорило, — отмахивается Ника. Как всегда, разошлись во мнениях. Ну да ладно, идем. Через десять минут нас ждут в массажном кабинете. Я уже предвкушаю, как сильные руки какого-нибудь симпатичного Альберта будут мять мою шикарную спину. Поигрывает бровями Вероника. Я прыскаю со смеху, подхватывая полотенце. Мы решили сначала сходить на массаж, а уже потом поплавать. Во время сеанса мы молчим. Ники, конечно, не Альберт достался, а скорее Альбертина, но подругу это ничуть не расстроило. Массаж расслабляет так, что я почти засыпаю, особенно на этапе расслабляющих поглаживаний по спине и плечам. После мы направляемся в душ, смывать себя масла и благовония после массажа и держим курс на бассейны. Они в этом СПА общий для всех посетителей. Есть крытый теплый, есть открытый с подогревом и обычный самый протяженный. Там я планирую навернуть пару кругов, чтобы размять забитые после тренировок мышцы. Собираю волосы в пучок, накидываю на себя халат. «Юль, ты где там? Бегу!» Наконец, справляюсь с тканью и делаю шаг из душевой, да тут же впечатываюсь во что-то твердое. Или кого-то.